Глава девятнадцатая. Хольмганг. Закат. «Ты готов, муж мой?» — осведомилась Йокуль. «С Хритом тебе придется разбираться самостоятельно. Увы, я ничем не смогу тебе помочь». «Да уж, с ним старый шпионский трюк с отравленной помадой не сработает», — усмехнулся Варт. «Ничего, последний бой и должен быть самым трудным». «Боюсь, яд вовсе на него не подействовал бы», — нахмурилась Гримтурса со всей украденной магией, и, надо думать, он не постесняется эту магию применить. Эх, жаль сбегать к цвергам и попросить изготовить пару пистолей уже поздновато, да? Йокуль только пожала плечами, не поняв, о чем идет речь. Еще не поздно попросить помощи у меня, напомнила о себе Локи. Неужели ты не можешь просто помочь, не превращая это в сделку? Упрекнула Йоту на Киаро. Ради меня. Прекрати, отдернула ее в арт и не вздумай сама его о чем-то просить, ради меня или даже ради спасения мира от фаморов». Девушка отмахнулась, уже устав от постоянных предупреждений о коварстве хитрого Локи. У нее на этот счет сложилось собственное мнение, отличное от точки зрения Варда. «Не я придумал правила», – развел руками Локи. «Вообще-то именно ты», – указал Вард. «Да и вообще, называть правилами нерегулярные пожелания левой пятки – Это чересчур громко звучит. — Если б не моя левая пятка, ты бы тут сейчас не стоял, — напомнил Йотун. — Благодарности не жди, как минимум до завершения Хольмганга, — хмыкнул Варт. — А то пока что надо мной сияет звезда какого-то сомнительного счастья. — Вам смертным вечно не угодить, — отмахнулся Локи. — Да, кузина. — Не стану упрекать супруга за то, что день брака со мной не уравновешивает для него скоропостижную гибель. Сухо отозвалась Гримтурса. «Не спеши меня хоронить, дорогая», — успокоил ее Варт. «Может, эта партия еще не станет моей лебединой песней?» Хвит не бессмертен, — с некоторым сомнением протянула Йокуль. «Если бы он не забрал мою магию, а сейчас он, возможно, и впрямь самое могущественное существо во всем Альфхейме». «Это он так себя назвал?» — уточнил Варт. Получив согласный кивок, он усмехнулся. «Что ж, проверим». Безвыходных положений не бывает, как оказалось, даже Рагнарёк – это еще не конец света. От такого заявления Локи безудержно расхохотался. Гримтурса покосилась на хохочущего Йотуна. Барт покачал головой. Слова жены укрепили его уверенность, что без вмешательства Локи дело не обойдется в любом случае. Он и до того рассчитывал, что рыжий Йотун не применет вмешаться, если дело пойдет вопреки его желаниям. Оставались сомнения только в собственном положении, затеянной старым хитрецом игре. Но раз уж Альбинос оказался настолько глуп, чтобы претендовать на первенство в могуществе, самолюбивый бог не потерпит такой наглости от кого-то кроме себя. Впрочем, жизнь самому Варду это вовсе не гарантирует. Он решил следовать принципу «на лойке надейся, а сам не плашай». Главное дожить до момента, когда нетерпеливому Йоту но надоест оставаться сторонним наблюдателем. Пора идти, — решил он. Разве что по рюмашке меда поэзии на дорожку. Сделаем вид, что это не было просьбой. Все еще продолжая хихикать, логи взмахнул рукой, сотворив четыре рюмки. «За удачу!» — провозгласил Варт. «За твою победу!» — пожелала Киара. «За смерть Хвита!» — проявила кровожадность Йокуль. «За веселье!» – воскликнул Локи. Вард взглянул на собравшихся перед кованными дверями альвов Он вовсе не чувствовал себя идущим на смерть, а преисполнился азарта и какого-то злого веселья. Может, и прав Локи, и эти четыре дня в мире оживших мифов и легенд впрямь стоили того, чтобы умереть? Даже если на этом все кончится, сожалеть он не станет. Хотя и постарается изо всех сил уцелеть и победить. Выходя навстречу своему противнику, Лорд Ульф споткнулся от чью-то подставленную ногу. Вард не сдержал усмешки. Похоже, Локи опередил их, успел затесаться в толпу и начал свои штучки. Оглядев окружающих и не найдя виновника, хвит раздраженно засопел и развернулся к Варду. «Готов к смерти, страж!» «Всегда готов!» — нарочито бодро отрапортовал Вард. «А ты? Впрочем, без разницы!» «Обменялись любезностями!» — пробормотала Киара. «Вижу, твоя любовница уже не скрывает связи с убийцей супруга», – прошипел Альбинос. «Лжив твой язык, тебя он, я знаю, к беде приведет», – продекламировал Варт. «Знаешь ли, хвит если начнем мы обидно брониться, я ответами буду богаче тебя, если ты не замолкнешь». «Не смей меня так называть», – завизжал Альбинос. От его дыхания в охладившемся воздухе пошел пар. «Зол никак, а того и не видно». От гнева белеть уже некуда боли, а краснеть не пристало могильному червю. Язык свой бескостный, как червь тот же самый, держи за зубами, не то будет вырван. Тебе лиху лугнать на честную деву и могучего стража. — Ну ты даешь, братец! — восторженно выдохнул Грай. Вард приосанился довольной своей импровизацией и реакцией беснующегося от ярости Альбиноса. Достав из кармана сигарилу, он закурил Слушивый изучая непонятной брани, который принялся осыпать его противник: "Халдук япти, экдрат пики, пуэрт хава деместер, мунперскам тилис даупта. Трол тайки удюр йол. Мерзасный, смолкни!" Выдохнув клуб дыма в противовес выдыхаемому Галенам пару, велел вард. "Скалу твоих плеч с плеч я снесу. Конец твой настанет!" «Знаю я, что ты первым был и последним в час гибели Дайра, и в доме моем всегда тебе будут гибель готовить!» — изрекла Киара заранее выученную фразу. «Милорды, немедленно прекратить это безобразие!» — скричал лорд Гамаль чуть дрогнувшим голосом, украткой покосившись на покрывшиеся и неметаллические ворота. «Миледи, это серьезное обвинение. Можете вы его подтвердить?» «Суд Тюра выявит истинного виновника!» пожала плечами девушка. «Страж не только оправдает себя, но и покарает убийцу». «Что ж, пусть будет так», кивнул старый Альф. «Открыть двери». Альфы с трудом завертели заиндивевшие ворота. Не переставая усмехаться, Варт вступил в зал следом за Альбиносом и поспешно отскочил в сторону, уклоняясь от яростной атаки. Гален не стал дожидаться даже закрытия дверей. Сбешенный Альбинос вложил замах всю силу и, не сдержав клинок, оказался увлечен инерцией удара. Жалея, что не успевает выхватить оружие, Вард просто ударил противника кулаком с зажатым между пальцами окурком. Хвит зашипел от боли из-за легкого ожога на щеке, но особого вреда не получил. Страж отступил, выхватывая спаду. Он надеялся, что сверхчеловеческая сила альвов пригодится в рукопашной, но оказалась выносливость у них соответствующая. А под рукой даже тумбочки нет, чтобы бросить противника. Дверной механизм отчетливо щелкнул. Закатившаяся в щель между дверями окурок сигарилы не остановил их от закрытия. «Теперь ты сдохнешь, страж!» – зашипел Гален. «А твоя женщина достанется мне!» «Ёкуль?» – хмыкнул Варт. «Вот уж вряд ли. Или ты про Киару. А может, про Инаару. Или какую-то другую. Впрочем, тебе ни с одной из них ничего не светит, как и с любой другой». Ни одна женщина в здравом уме по доброй воле не прикоснется к такому червю. А кто говорил про добрую волю? Рассмеялся Альбинос. Ну, хотя бы свою ничтожность ты оцениваешь адекватно. Гален сделал выпад мечом, и тут же в его пустой левой руке возник ледяной клинок. Барт успел отпрыгнуть назад, так что пострадала только полоком зола, и выхватил Дагу. Украденная у женщин магия продолжал язвить противника страж. «Что дальше? Позовешь на подмогу Балора, чтобы он все сделал за тебя?» На сей раз он не стал отступать, ударом из пада перерубив ледяной меч, как уже проделывал это прежде в Сьокуль. Отбросив бесполезный обломок, Гален выхватил кинжал с красным камнем в головке «Хочешь в честном бою помериться силой со стражем Ормгардским?» подначил его Вард. «А ты еще глупее, чем я думал». «Никакой честности!» — оскалился Альбинос. Его глаза засияли изнутри красным, засветилось и лезвие кинжала. Варт метнулся влево, подальше от ямы и магического кинжала. Отведя из пады клинок вражеского меча, он всем телом врезался в противника сбоку, на манер нападающего в американском футболе. Но Хвитт сдвинулся только на шаг, не собираясь улетать в яму. — И это все, на что способен могучий страж? — рассмеялся он. — Просто кто-то слишком много ест, — буркнул Варт. Он решил, что надо действовать быстро, пока Хвид не задумал применять магию более активно. Зачарованный кинжал пустяк, и спада стража тоже непростая. А вот если начнет кидаться энергетическими шарами или молниями, тут уже пиши пропало. Вард сделал несколько пробных выпадов, прощупывая оборону противника. Тот только усмехался, отражая удары, но бойцом оказался менее умелым, чем Грай или тем более Локи. Возможно, все равно лучшим, чем Вард, но это прибавляло шансов. Вновь отступив влево, теперь уже в сторону ямы, Вард вынудил Альбиноса парировать основным клинком, а не заколдованным кинжалом, и обрушил на него град ударов полную силу. Расчет оказался верным. То ли сказалась сложенное в оружие стража магия, то ли просто нашлась слабина в мече Хвита, но его лезвие обломилось. Вард не упустил момент, ткнув острием испады в живот противнику. Но и Альбинос не растерялся. Обломок мигом восполнился за счет сосульки, к тому же раздавшийся в ширину, превращаясь в подобие щита. Помятуя о том, как легко оружие стражи рассекло ледяное лезвие, Гален не удовлетворился тонкой преградой, создав целый ледяной куб вокруг клинка и спады. Вард рванул оружие на себя, рискуя по инерции свалиться в яму, но оно засело плотно. Альбино скривив губы в ухмылки, неторопливо отсек кинжалом ледяную глыбу от обломка меча, мигом вновь установив лезвие. Он наслаждался беспомощностью врага и вар тоже понимал что все кончено, если не удастся высвободить лезвие из льда то он останется практически безоружным дага бесполезно против колдовского оружия он уперся в глыбу ногой но заметив что сапог мигом начал индиивить прекратил попытки ефес тоже замерз и теперь обжигал холодом ладонь вард запоздало сообразил что можно было скинуть глыбу в яму и тем самым открыть дверь но теперь она уже примерзла к полу — С мечом ты оказался не так хорош, как болтовни бескостным языком, а? — потянул Хвит. — Ты особо не гордись что сумел одолеть стража, потому что я не он, — выдавил из себя кривую хмылку Варт. — Страж сейчас в другом мире, в моем теле, а я просто смертный человек. — Значит, убивать тебя не было никакого смысла? — озадаченно покачал головой Альбинос. — Хотя это все равно доставит мне удовольствие. — Что ж... «Один-ноль в пользу твоего хозяина балора в его игре с Локи», – пожал плечами Вард. ну это такая явная провокация!» – прозвучал голос с противоположной стороны ямы. «Ты серьезно думаешь, что я могу на это купиться?» «Ты же здесь!» – парировал Вард. «Опять явился!» – зло зашипел Альбинос, обернувшись к новому противнику. «Баллор разъяснил мне, кто ты. Убирайся прочь! Беги, пока можешь! Когда он придет, мы раздавим тебя!» Локи со вздохом развел рука. «Вот теперь я, конечно, уже не могу постоять в стороне, но делать все сам тоже не собираюсь». Он выхватил пламенеющий меч Сурта. Из лезвия вырвалась струя огня, ударившая в ледяной куб и за мгновение растопившая его. Вард едва успел выпустить Эфес из пады и отскочить в сторону. Альбинос тоже отшатнулся, что дало возможность стражу подобрать оружие. Обжигаясь о раскалившуюся теперь рукоять, он поспешно атаковал. Столкнувшись с лезвием зачарованного кинжала, клинок из пады, попеременно подвергшийся воздействию холода и жара, не выдержал и переломился. Но от силы удара и кинжал вылетел из руки Галена. Хвит рассмеялся. «Вот уж помог тебе твой жалкий божок, так помог!» «Это же Локи!» – пожал плечами вард «Он не то чтобы помогал, просто дал шанс продолжить игру». «Какой умный смертный!» расхохотался Йотун. «Мне нравится, как хорошо ты меня понимаешь, хотя это и раздражает». Сделав вид, что собирается обернуться к локе, Варт бросился вперед, садясь с альбиносом лицом к лицу. Тот вытаращил глаза и захрипел, почувствовав вонзившийся в живот обломок и спады. «Никакой честности», — напомнил Варт. Вокруг похолодало еще сильнее. Вода из растопленной глыбы вновь заледенела под ногами. Навалившись всем весом на противника, Гален заставил его потерять равновесие. Оба упали на пол, но Вард оказался внизу. В падении обломок вонзился еще глубже, и Альбинос захрипел от боли, но все же нашел силы поднять свой сломанный меч и попытался вонзить его Варду в лицо. Тот перехватил его руку свободной левой, а правой потянул вверх рукояти спады Зашипев сквозь стиснутые зубы, хвит надавил сильнее. Вард провернул рукоять и неожиданно рассмеялся, хоть и с напряжением, Продолжая удерживать руку врага. «Что же это забавляет тебя, смертный, в такой момент?» — заинтересовался Локи. «О, просто я с детства знаю подходящие к этой ситуации строки, хотя никогда не ждал, что так сойдется», — хрипло отозвался Вард. «Волей-неволей начнешь верить в судьбу». Локи приблизился и ухватил галена за предплечье, позволяя Варду чуть расслабиться, но не избавляя от давления полностью. «Ну-ка, ну-ка, рассказывай», — потребовал Йотун.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 Пользуясь момента, пока Йотун не передумал, Хвит удвоил напор, напрягшись изо всех сил. Варду пришлось отпустить Эфес из пады и перехватить запястье противника обеими руками. Гален тяжело дышал, выпуская изо рта облака пара. Его белесые брови покрылись инием, но, похоже, из-за раны его контроль над магией ослаб. «Скучно как-то без зрителей», заметил Локи. Не дожидаясь ответа, он сделал шаг в яму. Запор двери щелкнул, Через несколько секунд створки начали медленно раскрываться, альвы толпились на пороге, встречая победителя. «Что?» — прозвучал возмущенный голос лорда Гамаля. «Бой не окончен?» ну как тогда? Механизм? Двери?» От возмущения владелец замка не мог подобрать слов. «С дороги!» — выкрикнула Йокуль, проталкиваясь через толпу. «Мы не должны вмешиваться! Это божий суд!» — попытался воспрепятствовать Гамаль. «Значит, открытие дверей — воля богов!» мигом возразила Гримтурса. А кто будет возражать, отправиться с ними навстречу, чтобы уточнить лично? Согласен с достопочтимой кузиной, поддержал ее Грай. Милорды, миледи, будьте любезны, в сторонку. Кузина! Прозвучал со стороны ямы голос Локи. Ну ты прямо со всеми кругом в родстве. Это по мужу, вздохнула Йокуль, ничуть не радуясь родству с болтливым Альвом. А насчет воли богов, это верно, конечно, продолжил йоту Ну, как минимум одного бога, то бишь меня. «Что? Кто?» – взревел Гамаль. «Да Локи же!» – махнула рукой Киара в сторону парящей над ямой фигуры. «Мы с Вардом ведь говорили, а вы не верили!» «Истинно так! Локи!» – поклонился Йотун. «Так известный как Хведрунг, Лофт и Лодур!» откашлялся Вард, привлекая к себе внимание. Поняв, что сейчас ему непременно помешают – Альбинос взревел от ярости. Варт обернулся, оценивая расстояние до обломка клинка, и в ужасе расширил глаза. Лезвие вновь обретало ледяное продолжение. «Нет!» — выкрикнула и Йокуль, и бросилась вперед, схватив оброненный хвитом кинжал с рубином. Но в тот же миг Гримтурса оказалась отброшена магией клинка, не позволившей прикасаться к нему кому-то, кроме владельца. Грай, тоже бросившийся на помощь кузену, промедлил, чтобы подхватить женщину и не дать ей упасть поэтому удар оказался нанесен рукой Киары. Тонкий стилет, который она непременно носила на поясе, но который так и не довелось применить, наконец испил крови. Яростный крик девушки и два вопля боли слились воедино. Гален вскочил, размахивая ледяным клинком. Грай успела оттащить за плечо Киару, стилет который так и остался торчать в спине Альбиноса, и парировать его удар своим мечом, тут же покрывшийся инеем. «Меч стража!» – подсказала Йокуль, бросаясь к мужу. А Вард продолжал орать от боли, прижимая ладони к лицу. «Хольмганг еще не окончен», — попытался возмутиться лорд Гамаль. «Старик, тут перед тобой натурально живой бог явился, а ты ратуешь за соблюдение установленного порядка», — куда сильнее возмутился Локи. «Я оскорблен в лучших чувствах и требую жертвоприношения. Ящик лучшего вина, как минимум двухсотлетней выдержки для начала». «Хватит поясничать и помоги ему», — воскликнула Киара, указав на Варда. «И с ним справиться тоже!» Не забыла она и про Альбиноса, который продолжал проявлять чрезмерную живучесть. «Прости, милая. Я уже сделал больше, чем стоило бы. за даром -то — фыркнул Йотун. «Ладно, говори, чего хочешь!» решилась Йокуль, не оставляя попыток отвести руки Варда от лица и посмотреть, насколько серьезно он пострадал. «Нет!» — выкрикнул он, резко убрав ладони и взглянув в лицо жены одним глазом, поскольку на месте второго из глазницы торчал кусок сосульки. «Не смей!» Я запрещаю, Грай, Грай мне поможет. Братец, я с радостью, заверил тот, не прекращая отбиваться от атак Галена. Ну тут кое-кто против. Один меч уже валялся на полу, сломавшийся, не выдержав магического холода, но Грай успели передать другой. Большинство альвов выступало отнюдь не на стороне Альбиноса, применявшего чуждую им магию и низтых великанов. Думаю, он может умереть от болевого шока. Небрежно заметил Локи, оценив состояние Варда. — Так чего ты хочешь за помощь? — повторила Йокуль, пресекая возражение мужа, закрыв ему рот ладонью. — И не указывай мне, что делать, любовь моя. Я достаточно взрослая, чтобы решать сама. — Нет, — покачал головой Локи. — Не согласен. Я так не играю. От тебя одной кузина мне ничего не надо, только вместе с ним. Ты пойдешь за ним, это я уже вижу, а он за тобой. — Гра... «Дильзахт, агус кардиас», — прохрепел Варт, отведя ладонь Гримтурсы от лица и удерживая ее руку так, чтобы продемонстрировать Богу кладахское кольцо на ее пальце. Хотя в произношении я не уверен. «И ты согласен на сделку со мной?» — нарочито демонстративно изумился Йотун. Варт скривился. «Только не говори, будто сейчас на меня никак не воздействуешь, и я спокойно разговариваю с тобой, вместо того, чтобы корчиться и орать от боли, только благодаря собственной силе воли. Твоя проницательность начинает раздражать, — поморщился Локи. Значит, ты просишь помочь и согласен быть мне за это обязанным. Называется оно заранее, — потребовал Вард. Остановить балора конечно, — пожал плечами Йотун. Не размениваешься по мелочам. Вард скривился и застонал от вновь накатившей боли. Намек я понял. Но этот парень не моей весовой категории, а скорее твоей. Я и с этим? Он кивнул на Альбиноса, не сладил. «Да какая разница?» — оборвала возражение Йокуль. «Если не справимся, то, по крайней мере, погибнем позже». «Решай быстрее», — поторопил Локи. Обернувшись, Вард понял причину спешки старого Йотуна. В бой с Альбиносом вмешался новый участник, которого он уж точно не ждал. «Лорд Бьорн! И вдруг на стороне стража! А ведь сам мог быть на месте галена Каким-то чудом Альбинос умудрялся парировать атаки обоих, но Грай все же изловчился и сумел выдернуть торчавшую из тела противника и спаду стража, точнее то, что от нее осталось. — А какой отменный был клинок! — посетовал Локи. — Опять придется грамм перековывать. Бедные цверги! Пота, сошедшего с них во время перековок этого клинка, хватило бы на небольшое внутреннее море. — Грамм! Удивился Вард, хотя этот вопрос и не был в данный момент первостепенным. «Это же испада!» «Я ж говорю! Перековки, перековки!» Пояснил Йотун. «Так что решили?» «Дайте я попробую помочь!» Нерешительно предложила Инара, обойдя сражающихся противников по широкой дуге. «Я тоже умею исцелять!» Йокуль обожгла недавнюю соперницу злым взглядом, но все же посторонилась, подпуская Альфийку к раненому. Инара осторожно поднесла ладони к лицу Варда, но тепла, как при наложении рук Граем, он не ощутил. Не получается. Закусив губу, пожаловалась женщина. Этот лед, у него странная магия. Магия гримтурсенов, — огрызнулась Йокуль. Так и знала от тебя никакого проку. Спасибо за попытку, — кивнул Варт. Что ж, похоже, выбора не остается. Но жизнь моя, так что и платить только мне. Ты воин или мелкий лавочник, — раздраженно сплюнул Локи. «Торгуешься, торгуешься!» «Ладно, ты идешь до конца, а кузина может потом отступить на полпути, но не слишком быстро!» «Я не отступлю», — покачала головой Йокут. «И я с ними?» — мешалась Киара. «Не рассчитывай, будто старый хитрец сделает ради тебя больше, чем сам захочет!» — в очередной раз напомнил Варт. «Лучше не вмешивайся!» «Я достаточно взрослая, чтобы решать сама!» Гордо вскинула голову девушка, повторив недавние слова Йокун. Вот и договорились. Локи радостно потер руки и приземлился на пол. Пройдя мимо Варда, он двинулся куда-то в сторону. По пути Йотун ухватил за плечо голена и небрежно отшвырнул его назад прямиком в яму. «Сделка есть сделка», — пояснил он. Локи пересек зал и подобрал кинжал. На то, чтобы воспрепятствовать Богу, силы волшебного рубина не хватило. Камень оказался мигом выковырян из рукояти. «И верни, Глуа, ее магию», — вспомнил Вард. Локи тяжко вздохнул и сплеснул руками, но спорить не стал. «Вот видишь, я к мелкому торгашеству не склонен», — пожурил он. Грай подтолкнул супругу вперед, бросив на кузена исполненный благодарностью взгляд. Локи небрежно прикоснулся кристаллам к ее нерешительно поднятой руке и прошел мимо, склонившись над Вардом. Левой рукой, придержав его за затылок, правый он ткнул камнем прямиком в обледеневшую глазницу Альва. Тот снова заорал отрезка накатившей боли. — Что ты сделал? — возмутилась Йокуль. — Предупреждать надо! — буркнул Варт. Боль оказалась хоть и сильной, но кратковременной. — Так ведь было бы неинтересно! — скинул брови Йотун. Варт повертел головой, осматриваясь. Мир вокруг предстал ему в красноватых тонах, Но достаточно оказалось проморгаться, чтобы все пришло в норму. — Ты обещал исцелить его? — не успокоилась Гримтурса. — Я что, похож на Эйр? — хмыкнул Йотун. — И вообще, детали мы не обговаривали. — Это же Локи. Как он мог что-то сделать без подвоха? — пожал плечами Вард. — Да еще такая ирония. Одноглазый я против одноглазого балора балор не одноглазый. Это его предок был. — поправил Локи. — Тем более... — отмахнулся Альф. — Иронию это только усиливает. — Что ж, муж мой, ты теперь не столь смазлив, но не за красоту я тебя полюбила, — улыбнулась Йокуль, проведя пальцами по его щеке. — Заканчивайте с нежностями, — поморшался Йотун. — А то сейчас все начнут, и без оргий не обойдется. Давайте лучше пить. Где там мое жертвенное вино? Лорд Гамаль, только сейчас поняв, что насчет вина бог не шутил, украдкой замахал рукой одному из Альфов, призывая выполнить поручение. «А что там Хвит? Наконец-то сдох?» спросила Йокуль, заглядывая в яму. «Хвит сдох!» прозвучал в ответ незнакомый раскатистый голос. Следом из ямы выплыло израненное тело мертвого альбиноса. «Теперь вам придется иметь дело со мной!» Тело мертвого альва приняло вертикальное положение и взмахнуло рукой. Все раны мигом исчезли или скрылись под восстановившими целостность одеждами. Открывшиеся глаза оказались мутными, серыми, будто подернутыми туманом. «Балор, я полагаю», — угадал Варт. «Это что, нам придется с ним биться прямо сейчас? Даже без банкета?» «Возражение принимается», — но удивление радостно откликнулся Локи. Он махнул рукой, из которой вырвался поток пламени. Балор выставил ладонь, останавливая огонь, но поток растекался, огибая преграду пока не заключил вселившегося в тело мертвеца Фомора в пылающий кокон. С громким хлопком кокон исчез вместе с содержимым, а Локи удовлетворенно отряхнул руки. «Ты ведь его не убил!» — скинул бровь в арт. «Избавься от этого жеста! С глазом Рубином он выглядит ужасно!» — посоветовал Йотун. «Нет, не убил, разумеется! Просто вышвырнул из этого мира, а вы подписались его догонять. Что я говорил о сделках с Локи?» По очереди, поглядев на девушек, риторически вопросил Вард. Без обмана не обойдется. И вот, как видите, подлянка прямо-таки божественного уровня. Ах, льстец! С притворной скромностью отмахнулся тот. Ты отправил его в пещеру пустоты? Вперев взгляд в йоту, нас спросила наспросила Йокуль. Кстати, у него так и остался кристалл с моими силами. В отличие от мужа, ты невнимательно меня слушаешь, погрозил ей пальцем Локи. Что я говорил насчет сущности и возможности ее вырвать? В кристалл ты слила излишек магии, который бесконтрольно пробивался наружу. Кто же виноват, что за всю жизнь ты так и не научилась пользоваться внутренней силой, а не только ее внешним проявлением? Балору тот камешек плюнуть и растереть, кубик льда — не более. Йокуля от такой отповеди удивленно заморгала. Вытянув перед собой руку, она пристально уставилась на ладонь, Через несколько секунд на ней сгустился иней, постепенно уплотняясь, пока не превратился в снежок, который Гримтурса мигом запустила в локи. Тот не сделал ни единого движения, но снежок в полете растаял во вспышке пламени. «Развлекайтесь до утра». «Нет, даже до обеда», — сделал йод он широкий жест. «А потом отправимся в погоню, пока след не остыл. Подойдя к ближайшей стене, локи исчез в ней». «Отлично!» «А нам теперь все всем объяснять!» — обреченно вздохнул Варт. «Ох уж этот Локи! Остается верен себе до конца!»